Глава 30. Степан и Михаил. К востоку от Красноярска. Степан Гицко приходил в себя трудно и болезненно. У него разламывалась голова, тошнило, все тело затекло и было словно ватное, но при этом все равно болело. А еще руки были скованы за спиной наручниками. Судя по ощущениям и звукам, он находился на заднем сиденье автомобиля, который куда-то ехал. Открывать глаза не хотелось. Совсем. Зато хотелось ругаться. Громко, грязно и долго. Во-первых, он уже сбился со счета, который раз за последние пару недель приходит в себя в состоянии, будто его кто-то пожевал и выплюнул. Сколько можно в самом деле? Но хуже было другое. Там, в Нижнем, Степан вообразил, что наконец-то сделал верную ставку. Нашел того, кого уважает и кому можно довериться. Нашел дело, которое позволяло ему чувствовать себя нужным и на своем месте. Настолько во все это поверил, что даже позволил сделать себя лояльным. «Вот идиот-то!» Эту ошибку он фактически спустил в унитаз свою жизнь. Одна радость, что нижегородская группировка новых уничтожена. «Да открывай уже глаза!» — послышался голос Михаила. «Я же чувствую, что ты очнулся. Прости за отключку и за наручники, но мне надо за дорогой следить. А ты же, я знаю, начнешь глупости делать. Начнешь ведь, а?» Якого биса! Ты что творишь?» «Ну не могли мы там задерживаться, понимаешь?» Главарь новых с двумя подручными сбежал, и что-то мне подсказывает, что нам нельзя их далеко отпускать. А наш с тобой разговор мог затянуться, учитывая твою подозрительность. Хочешь сказать, что у меня нема для нее причин? Я обещал тебе все объяснить, я это сделаю, только по дороге, чтобы не терять времени. Ты не просто так навелся на то место, Степа. Ты на них навелся, на новых, потому что они тоже ищут нашего Сувайвера. Тамбовский волк-то без Степа. «А как же тебя величать прикажешь?» — суроний спросил Стрельцов. «Лейтенант Гецко?» «Наручники сними, тогда поговорим. И что ты сделаешь, когда я их сниму?» вока бедам!» — рявкнул Гецко. «Вот и я о том же. Оно мне надо?» «Нет уж, Степа, прости, но ты пока так посидишь и послушаешь меня. А потом, когда успокоишься, я наручники сниму. Лады?» «Иди до биса «Был я уже там. Ничего интересного». Ладно, буду считать это согласием. Куда мы едем? Федеральная трасса 255. Примерно в 100 километрах к востоку от Красноярска. Это если географически. А если по сути... Я допросил с пристрастием нашего языка. Кстати, спасибо за него. Ты отлично стреляешь. Так вот, он сказал, что их группа поехала на восток по этой трассе. Ищет Сувайвера и его сына, маленького мальчика лет 8. И ищет, внимание... По заданию доганайского источника. Хлопчика? Ошеломленно переспросил Гетско. А хлопчик-то ему навещу. Этого нового мне сказать не смог, видимо, сам не знает. Но у меня есть на сей счет некоторые догадки, и я о них тебе расскажу. А нового ты вбив? Нет, вырубил просто. В багажнике лежит под сильным снотворным истаном. Набис и вин-то Як шо вин рассказал все, что знав? Не все так просто, Степа, и это напрямую касается моей природы, темы, с которой мы начали. Думаю, сейчас логично будет к ней вернуться. Начнем с того, что Михаил Стрельцов умер не просто так. Благодаря его смерти удалось сделать сразу два дела. Уничтожить Сида-паука и перепрограммировать питерский источник. Перепрограммировать ЦИАК. Источники – это мощнейшие биокомпьютеры, в которых заложена программа преобразования биосферы Земли. Не буду вдаваться в детали, кому или чему она в нынешнем виде не угодила и по какой причине. Важно то, что изначально программа предполагала очистку планеты от человечества с преобразованием некоторой части нынешнего населения в более совершенную форму жизни. Ценовых чешо? Нет, новый переходный этап. Там в планах что-то мега крутое. Если честно, я сам не очень в курсе. Так вот, изначальная программа предполагала войну на уничтожение – Истребители, прыгунов, смертоносные аномалии, измененных убийц. Короче, все 33 удовольствия. Биосфера Земли защищалась как могла. В частности, возникли сувайворы усовершенствованные люди, обладающие стойкостью к значительной части того вредоносного, что способны породить источники. На каком-то этапе их осталось трое. Олег Катаев, Михаил Стрельцов и профессор Воскобойников. Профессор исчез, потом всплыл аж в лесногорской зоне, где и сгинул, когда она накрылась медным тазом. Стрельцов, ну ты помнишь, наверное, вел свою войну со всеми и вся. А Катаев, так получилось, что он стал посвященным питерского источника. Посвященным ЦЕЯК. Степан, изначально настроенный враждебно, настолько увлекся рассказом, что на время даже забыл о наручниках. Это что-то вроде измененного высшей ступени, связанного непосредственно с источником, и служащего посредником между ним и остальными измененными, вроде как выразителем высшей воли. Переметнувся, значит. Я бы так не сказал. Он, будучи сувайвором, при этом деле ухитрился в значительной степени сохранить свою человеческую сущность. Далеко не полностью, конечно. С эмоциями у него стало швах. Но он помнил, кто он и откуда. И стал чем-то вроде двойного агента. Продолжал даже на том месте бороться за интересы людей. А бороться за них можно было лишь одним способом. Перепрограммировав источник таким образом, чтобы программа уничтожения сменилась на программу постепенной мирной эволюции. И он придумал, как это сделать. И не только придумал, но и осуществил с моей, то есть с помощью Михаила Стрельцова. Именно поэтому в дальнейшем зоны стали менее агрессивны. Новая программа передается от источника к источнику, через общее ментальное пространство. До той поры, как что-то случилось с таганайским источником, и никто не может понять, что именно. «Це шо, типа телепатично?» «Вроде того». «А ты, свитки-стильки, знаешь про все це». Источник сказав, нет, что-то было в памяти Михаила Стрельцова, что-то мне сообщил посвященный. Я работаю на него, он мне выдал это задание. И кто ты? Я же говорил тебе у бункера. Фантом-охотник. Специально создан для действий за пределами зоны. Но мне нужна периодическая энергетическая подзарядка, чтобы поддерживать псевдоматериальность, вести машину, драться, использовать оружие. Для подзарядки годится лишь то, что связано с зоной, Предметы, заряженные энергии источника. Или измененные. Лучше обычные, но на крайний срок сгодятся и лояльные вроде тебя. Там, у бункера, у меня закончилась энергия, поэтому я исчез. Мне пришлось подзарядиться от тебя, чтобы хватило на бой. Поэтому я и повез с собой пленного в багажнике. В качестве батарейки. Ось ты разумный. А еще нас гаишники запунят. Стрельцов дернул плечом. Разберемся. Ох, не понравился Степану этот ответ. Видел он, как привык разбираться фантом Стрельцова. Кстати, интересно. А звитки у тебя его способности? Источник С тоже скопировал? Не все. Даже у источника имеется предел возможностей. Сверхскорость и неуязвимость к способностям новых он воспроизвел. А также личности воспоминания Михаила Стрельцова. Информация о нем сохранилась в общем ментальном пространстве. И Белоярский источник создал его точную копию. Но на бисы ему це понадобилось. «Нам был нужен ты, Степан, твои особенные гены. Тут я тебе не врал, когда вербовал. Но ты ненавидишь все, что связано с зонами. Чтобы преодолеть твое недоверие, требовался кто-то, кого ты сразу не пошлешь лесом. Такой нашелся только один — Стрельцов. И вуаля, вот он я. Разумею, еще я вам потребен, чтобы знаете Сувайвера. А вин вам навещу». А потом ты сказав, что Сувайверов залишалось всего трое. Звитки взялся цей художник. А он стал для всех сюрпризом. Как оказалось, Катаев, еще в бытность сталкером, давал свою кровь для переливания раненому товарищу. Этим товарищем и был художник. Способности у него проявились заметно позже, как раз в Лесногорске. Именно благодаря ему тогда удалось остановить без малого конец света. Сейчас, когда в любой момент может начаться массовое пробуждение обломков, А к тому же на Таганае творится что-то непонятное. Тамошний не источник закрывается от всех и очень агрессивен. Такие люди, как художник, на вес золота. Нет ничего удивительного в том, что посвященный хочет вовлечь его в наши ряды. А причем тут хлопчик, его сын? Он вообще особый случай. Сын Сувайвера и лояльно измененный. Это уникальное сочетание, и предела возможности этого мальчика не знает никто. Думаю, именно поэтому таганайский источник объявил на него охоту. А нам нужно поспешать, чтобы вырвать парнишку из рук новых. И прибрать ее до своих рук?» Стрельцов пожал плечами. «Как карта ляжет. Если будет нужно для его безопасности, мы возьмем мальчика под защиту. И потом нам нужен его отец». «Конечно», — фыркнул Гецко. «Коли детина в твоих руках, папаша завсегда сговорчивее». «Ты что, думаешь, что я собираюсь шантажировать художника, взяв в заложники его сына?» «А еще не. «Вид вашей гнилой, братья, всего можно ожидать». Гиско увидел, как жались на руле пальцы псевдоматериальных рук фантома. На несколько секунд его охватил страх. злит того, кто способен убить себя одним стремительным движением, которого ты даже не заметишь, не лучшая тактика, если хочешь еще пожить. Но практически тут же страх ушел. Степану стало все равно. Он уже был готов умереть, когда приставил к своему подбородку пистолет там, возле бункера. Сейчас ничего не изменилось. То, что он принял за правое дело, в действительности оказалось... Машина затормозила и съехала на обочину. Степан не стал задавать вопросов, он и так понял, что сейчас произойдет. Вокруг сосновый лес, безлюдная местность. Не самое худшее место, чтобы умереть. Стрельцов открыл заднюю дверь. Вылезай. Грохнуть и хочешь? А самому достать и слабо? Да не буду я тебя убивать, придурок. Сниму наручники и проваливай. «В смысле?» — оторопел Гецко. «В прямом. Машины тут часто ездят, поймаешь попутку. Но вылазь, кому сказано. Мне не досуг с тобой возиться. Новые уезжают». Степан вылез, повернулся спиной, браслеты разомкнулись. Он взглянул на Стрельцова, растирая затекшие запястья. «Еще. это все? А ты чего хотел? Вали отсюда». «А як же пророчне? Справлюсь как-нибудь без тебя». «Работать с тем, кто считает меня последней падалью, я не буду. Жаль только, что на тебя столько времени зря потратили». «Но ты же...» «Что я же?» В глазах Стрельцова на мгновение вспыхнуло бешенство. «Фантом? Не человек?» «А существенную мелочь про копию личности ты предпочел проигнорировать?» «Копия, к твоему сведению, подразумевает эмоции тоже». Он отвернулся и шагнул к машине. «Все, бывай». В тот же миг у Гитско заломило виски, и на него обрушился поток образов. Мальчик, стрельцов, новые, крики, кровь, огонь, еще, еще. Он покачнулся и едва не упал, схватившись за открытую дверцу машины. «Еще с тобой!» Глухо, словно сквозь подушку, донесся до него голос фантома. Опять накрыло. Гецко хотел ответить, но не смог. Горло судорожно сжималось, не в состоянии издать ни звука. Волна за волной нескончаемого кошмара. «Одни и те же образы, плюс что-то жуткое, которое... Которое...» Степан почувствовал, что валится мешком на асфальт, но его подхватили руки Стрельцова. И в тот же миг волна образов отхлынула, выпуская Степана в обычную реальность. Весь покрытый холодной спариной, Гецков цепился в псевдоматериальное запястье фантома. «Михайло! Михайло! Что? Что ты видел?» «Надо спешить, Михайло! Мы с тобой должны спасти хлопчика, иначе...» Иначе конец всему. Твою мать, с чувством выразился Стрельцов. Все с тобой через. Садись в машину, на страдам хренов. Мы, похоже, опаздываем.